Глава 69. Соня. Честно говоря, Соня ожидала, что после того, как она придет домой из салона, Юра не выдержит. Была ли она к этому готова? Соня не знала. Скорее нет, чем да. Ей все еще было сложно представлять себя с кем-то, кроме мужа. Даже с Юрой. И разрывала от противоречий. С одной стороны, хотелось близости, но с другой... Было страшновато. Поэтому, когда Юра спокойно отпустил ее в ванную, а потом и в спальню, никак не показав, что хотел бы присоединиться, только в щеку поцеловал, Соня втайне вздохнула с облегчением. А на следующий день Юра с утра куда-то ее потащил, не сказав куда, только поинтересовался. «Ты мне доверяешь?» И Соня, сама не понимая почему, тут же ответила. «Да, конечно». «Значит, будет сюрприз» расцвел в улыбке Юра. Гарантирую, тебе понравится. Нет на земле людей, которым не понравилось бы. Не существует. Да ладно. Точно тебе говорю. И спустя час, когда они с Юрой наконец добрались до загородного конного клуба, Соня была вынуждена признать, что парень прав. Нет на земле людей, которым не нравились бы лошади, кого не восхищала бы их красота и грация, кто не хотел бы погладить, покормить, а может даже и покататься. «Конечно, покатаемся», — засмеялся Юра робкому предложению Сони. «Что же, я только посмотреть на лошадей тебя притащил, что ли?» «Нет, я пробный урок нам заказал. Если понравится, можно будет постоянный абонемент оформить. Правда, я не уверен, что смогу с тобой ходить, если только после репетиций». Спрашивать было неловко, но все же Соня осторожно поинтересовалась. «Ну, у тебя с деньгами-то как?» Ты же без работы? Еще и мне заплатил вперед на три месяца. Кстати, я хочу вернуть. Не надо возвращать, Сонь. Там не настолько большая сумма, чтобы переживать. Лучше потрать на себя, а я разберусь. Через неделю работать начну, потом еще с мандаринами выступать и казна пополнится. Там же копейки, Юр. Ну так и я не арабский шейх. У меня расходов-то нет особых. Я даже от съемной квартиры отказался. Через две недели надо будет освободить. О! «Так тебе опять вещи нужно перетаскивать? Или там уже ничего не осталось?» «Осталось. Немного, но осталось. Съезжу через пару дней. Со мной хочешь?» «Конечно», — кивнула девушка, и Юра улыбнулся. Лошадь, которую привели для Сони на пробный урок, оказалась меланхоличной особой и спокойно ходила по загону, пока девушка училась держаться в седле. Юра ехал рядом, но ему помощь инструктора была не нужна. Как выяснилось, они с отцом много раз бывали в таких клубах, и сидеть на лошади парень умел. Но, как он выразился, без изысков. Занятия проходили на открытом воздухе, поэтому оказались особенно приятными. Соня была уверена, что в помещении не получила бы такого удовольствия. Но тут, когда в небе светило яркое солнце, в лицо дул приятный ветерок, а под копытами лошади сминалась самая настоящая зеленая трава, удержаться от радости было невозможно. И Соня невольно даже начала поглядывать на полосу препятствий в другом конце загона. Так ей стало интересно, что чувствуешь, когда лошадь не просто медленно идет, а быстро скачет и потом прыгает, преодолевая снаряд. Наверное, сердце в груди замирает. В итоге Соня все таки не выдержала, и сразу после пробного урока взяла себе абонемент на четыре занятия в месяц по воскресеньям. «Маркетинг», — смеялся Юра, глядя на то, как сияющая от энтузиазма Соня заполняет договор. Это наука. И не говори. Но когда договор был заполнен, и они вышли из здания клуба, чтобы отправиться на автобусную остановку, а затем пересесть на электричку, парень вдруг сказал. Вообще, это еще не все сюрпризы на сегодня, Соня. Сразу говорю. Если не захочешь, настаивать не стану. Но вдруг захочешь. Пойдем, тут недалеко стоянка для машин. Нам туда. Сюрприз на стоянке для машин? Пошутила Соня. Но на ее удивление Юра вполне серьезно ответил. «Ага». Пять здоровенных бородатых мужиков на не менее здоровенных мотоциклах Соня заметила сразу. Трудно не заметить подобный колорит. А нет, шесть. Просто шестой был без бороды, но со всеми остальными атрибутами. И именно этот шестой с интересом посмотрел на Соню, разглядывая ее буквально с ног до головы, а потом неожиданно поздоровался с Юрой. «Привет, Алмаз!» «Привет, Паш!» — кивнула Юра, пока Соня сиделась понять, связаны ли эти бородатые мужики на мотоциклах с его сюрпризом или не связаны. «Сонь, это мой знакомый, Паша Гуров. Мы с ним раньше в одной группе играли». «Салют!» Парень помахал рукой в воздухе, блеснув белозубой улыбкой. Он был симпатичным, если не сказать красивым. Темноглазый брюнет, с чуть смуглой кожей, высокий и мускулистый, только в нем в отличие от юры от чего то ощущалось нечто порочное как будто он совсем недавно вылез из постели где находился с двумя девицами покуривая что нибудь незаконное и попивая что нибудь очень дорогое а это уже в свою очередь мои друзья дорогая соня справа налево бык рюрик варвар скиф и медведь она оглядела улыбающихся мужиков каждый из которых когда называли его имя кивал и не смогла не поинтересоваться. «А у тебя прозвище есть?» «Есть у него прозвище», — пробасил тот, которого звали Варвар. Борода и волосы у него были длиннее, чем у остальных. «Доллар! Потому что денег до хера!» Все громко захохотали, особенно Гуров. Соня тоже засмеялась. Слишком уж заразительным был этот хохот. И только когда он начал стихать, она вдруг сообразила. Юр. — кашлянула Соня, оборачиваясь к парню. «Ты что, хочешь, чтобы я на мотоцикле поехала? Я не умею». «Да тут и уметь нечего, красавица!» — фыркнул позади кто-то из байкеров. «Садишься сзади, шлем напяли выше, едешь. За полчаса домчим». «Соня, я ведь говорил уже». По-доброму улыбнулся Юра и взял девушку за руку. «Захочешь — поедешь. Не захочешь — пойдем на автобус и электричку». Я не настаиваю. Кстати, если поедешь, то надо еще выбрать с кем. Ну, кто тебе кажется наиболее симпатичным и вызывающим доверие? Вновь раздался громовой хохот, и Соня неожиданно почувствовала, что не сможет отказаться. Вот только хотелось уточнить. Ты ведь говорил, что не любишь экстрим. Не люблю. Но я, знаешь, и уколы не люблю, но иногда надо. Сейчас надо? Если ты захочешь, то да. «А сам ты с кем поедешь?» «Со мной он поедет, конечно», хохотнул сзади Гуров по прозвищу «Доллар». «Алмаз на сегодня объявляется моей любимой женой». И вновь даже не хохот, ржач. «Я когда-нибудь тебе вмажу, Паш», почти серьезно заметил Юра, бросив быстрый взгляд на Гурова поверх Сониной головы. «Да хохмишься». «Добили его уже», сказал кто-то из байкеров. «Но толку ноль» так что не трать время. Ну что, красавица, ты решила?» Соня вздохнула, посмотрела на напряженного Юру, улыбнулась ему и кивнула. «Ага, решила».